Давно, утратившую молодость и хвост. Лошадь застряла в дверях и едва не сломалась окончательно. Тут Оська увидел директора. Он остановился в раздуме, подошел поближе и спросил, ⁇ Вы на прием? ⁇ Да? ⁇ Нет. Серьезно и хмуро ответил директор. Я, Я Warri. по делу. А. -а"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 «Не выехает». «Это ошибка, мальчик», — обиженно прервал его Стамалицкий. «Я не ветеринар. Я директор, директор гимназии». «Ой!» — с уважением охнул Оси и внимательно осмотрел директора. «Вы и есть директор. Я даже испугался». — Лёля, — говорит, — вы строги. — Вас все даже учителя боятся. — А как вас зовут? — Рыби... Нет. — Рыбин. Вспомнил. — Воблый глаз. — Меня зовут Ивинал Богданович, — сухо сказал директор. — А тебя как зовут, мальчик? — Меня, Ося. А почему вас тогда называют воблый глаз? Не задавай глупых вопросов, Ося. Ответь лучше... М -м -м -м ты умеешь читать? Да. Ну, скажи... М -м -м вот э куда впадает Волга? Знаешь? Знаю. Уверенно ответил Ося. Волга впадает в Саратов. А вот отгадайте, сами, если слоны вдруг на кита налезет, кто кого сборит? Не знаю, постыдно признался директор. Никто не знает, утешил его Ося. Ни папа, ни солдат, никто. А вот в глаз это по отчеству так? Или вас, когда вы маленькие были, так называли? Довольно. Будет. Скажи лучшуося, как звать твою лошадь? Конь, как же еще? У лошадев не бывает фамилиев? Неверно.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 С ангельской улыбкой сказал, изогнувшись, директор.